Глава двадцать девятое. Фефекта фикции. Или лежать нельзя лезать. Делаю ляльке перевязку на столешнице под микроволновкой. Там у нас теперь домашний лазарет. Столешка высокая, барная. Удобно разложить собаку и вертеть ее во все стороны. Лялька стояк. Пока я ей лапу промываю, пока гной выдавливаю, она только попискивает и руки мне лизет. Научилась малышка быть терпеливой в неполные четыре месяца, а я стала заправским ветеринаром. Еще месяц назад боялась смотреть на дырочку в левой пятке щенка, теперь же самостоятельно ощупываю и нахожу источники воспаления, подкожные полости и прочие последствия путешествия у стюка. Но организованности в подготовке рабочего места мне еще не хватает, вот как сегодня. Сегодня Куба умудрился найти Кучу человеческих отходов в жизнедеятельности и вывалиться в ней свинья, а тот двуногий, кто это сделал в десяти метрах от домика общественного туалета, свинья стократная. Пришлось сбежать домой, смывать маскировку. Лялька прихрамовывая тащится за мной и ноет: чего так мало, ну чего так мало, я еще не нагулялась, а Бычка еще гуляет. Не хочу домой. «Давай-давай, подгоняю я младшую собаку, посмотри на довольную рожу своего братца и скажи ему спасибо за то, что прогулка оказалась такой короткой». Лялька посмотрела на братца. «Ты чего радуешься?» «Я шпион!» «Это кто?» «Это меня сейчас никто не видит, я замаскировался». Коба предельно счастлив. «А я тебя вижу!» «Ты не считаешься!» И мама тебя видит, она тоже не считается. Меня враги не видят. Из-за тебя мы домой идем, а я гулять хочу. Быть как гулять, а меня домой тащат. Ээээ! -э、Нереве, так надо. Я шпион или разведчик, а ты будешь моей радисткой, и мы пробираемся среди врагов в командный пункт. Нереве. Командный пункт, он же постирочные для шпионов, он же душевая кабина в ванной комнате нашей квартиры, тут же наполнился выразительным шпионским амбре. Ну и кого мне первым мыть? Мой первый лиальку? Я подожду, я же мальчик. Кубец весьма вовремя вспомнил про благородное воспитание. Это понятно, только дышать твоим ароматом у меня здоровья не хватит. Решили так. Первый я мою ляльку, а Куба в наказании за маскировку сидит рядом в душевой кабине и ждет, когда до него дойдет очередь. Ляльку вымыть проще простого, потому что она пока еще маленькая. Но Ляли не любит шланг и прячется от него под грязные брюхо Кубы. Приходится мыть ее повторно. После помывки заворачиваю ляльку в полотенце и несу радистку на барный стол делать перевязку. Куба же остается в душевой кабине выполнять две задачи. Задача номер один. Куба отбывает наказание за прогулочные преступления. Задача номер два. Куба отмакает для скорой тщательной помывки. Лялька в полотенчике входит в роль. Я как будто раненая, говорит Аня мне. А ты как будто доктор. «Положись-ка, ранитая, давай свою лапку. Сейчас промоем ранку и мазь в нее зальем, да?» «Ой, больно! Ой-ой-ой!» «Потерпи, моя девочка, ты же герой, а герои всегда терпят». «А шпионы?» «И шпионы терпят, потому что они тоже герои». Куба как-то был раз в больничке. Ему доктор коготь отрезал. «Знаешь, как это больно!» А Куба терпел и даже не плакал. «Потому что он мой брат!» «Если бы он был моя сестра, он бы плакал, а он мой брат». И тут я спохватываюсь. Мась-то в холодильнике, а Эдика дома нет. А щенок находится на высоком столе. И до холодильника мне не дотянуться. «Ля-ля, я сейчас мась принесу, а ты лежи и не двигайся. Поняла?» «Лежу. Вот молодец я сейчас». «Где же эта мась? Была в дверке холодильника». Опять еди к порядке в холодильнике наводил. Убью вредителя. Краем глаза замечаю, что лялька лежит промытую ранку на пятке. Не лезать, лежать, нельзя лезать. Я лежу. Вот и лежи. Опять лежит. Ля-ля, не лезь и ранку. Лежать, не лезать. А если я упаду? А ты лежи спокойно. Я сейчас к тебе подойду. Так лезать? Или не лизать? Ох ты ж, гой, еси, великий и могучий русский язык. Если тебя не обеспечить хорошим стоматологическим прикусом, то из великого ты легко становишься смешным. Новые коронки одарили меня такими фифектами и ечи. Прямо к логопеду пора исправлять фикцию. Тут из душевой кабинки, временно исполняющей функции шпионского помымочного пункта, подал голос замаскированный шпион Калак. У меня забыли, Кубе ждать. У меня тут Ляля на столе лежит. На столе нельзя. Скажи ей, что нельзя на столе лежать. Тут же забыла о своих проблемах шпион. Ляля прислушалась к звукам из ванной и крикнула Кубе: "Я лежу, а мама говорит, то лежи, то не лежи". Лялька инструктирует шпион свою радистку: "Если ты на столе". то не лежи, а если на полу, то можно. Ляля приняла радиограмму брата и заявила мне. Пусти меня на пол, я там лапу полежу. Ляля, лизать нельзя, а лежать нужно, буквально простонала я. Уф, вот она мазь, за банкой с вареньем. Шпиона пришлось отстирывать шампунем, что заняло у меня еще минут сорок. За это время перевязанная радистка успела загнать кошку под диван. Забинтованная лапа совсем не мешала ей носиться по квартире со скоростью звука. И вообще, забинтованная собачья лапа очень полезная штука для страдающих фибромиофикцией. При наличии забинтованной лапы предложение лежать нельзя лезать не нуждается в запятых и логопедах. История с раненной у стеком лапой длилась и длилась. То один ветеринар лечил щенка, а то другой, и никто не мог найти причину хромоты щенка. В конце концов наша заводчица топнула ножкой и повезла нас в клинику, которой она доверяет. В клинике нас приняли дежурные врачи, и первое, что они предложили сделать, был рентген. Разве кладки видны на рентгене? – удивилась я. Не видны, но нам нужно установить глубину раны. «А для этого будем вводить контрастное вещество!» Доброжелательно улыбнулись нам. «Ну надо, так надо!» Отдав ляльку доктору, мы отправились ждать в приемной. «Девушки, давайте оформимся!» Пригласила нас к стойке регистратура администратор. «Называйте фамилию собаки и кличку владельца!» Пока я разглядывала информационные стенды на стенах клиники, Заботчица зарегистрировала Лялю на свою фамилию. «Ты зачем свое имя продиктовала?» – спросила я ее после оформления карточки пациента. «Я же хозяйка!» «Ничего? Будем считать, что это Лялькина девичья фамилия?» «А, тогда ладно!» Рентген показал ужасающую картину. Колосок дикого злака, попавший Ляле в основании пятки, прорыл траншею по всей лапе. И достиг скакового сустава. Вся эта полость была заполнена гноем, и что самое ужасное, полость продолжала увеличиваться. Видите, куда дошло разрушение тканей. Колосок может быть здесь. Будем делать ревизию раны. А если его там нет? Может и нет. Может он уже сгнил или ушел дальше. Во всяком случае, мы точно будем знать, что в полости его нет. Делаем. Конечно, мы согласились. Анестезиолог ввела седативные средства, и ляли у нас забрали, велев нам ждать в приемной. А там кого только не было. Мопс, спаниель, такса, две таксы, дворяне, кошки в переносках. Регистратор, кажется, знала всех своих клиентов. «Масик сегодня кушал? Жуля, привет! Как твой шовчик? Таксеныш, давай-ка тебя запишем!» Диктуй, как зовут твоих родителей. Вносила она новенького щенка Такса в базу данных. Удивительно добрую атмосферу клиники венчал чайный столик с банкой растворимого кофе и чайным набором. Тут же стоял кулер, который лично меня спас от июньского перегрева. Журнальчики для ожидающих владельцев нам читать было некогда. Нам было о чем поговорить. Прикинь. Лялька сегодня курицу со стола украла, и это у нее от матери. Ланк тоже все ворует. Недавно сожрала два килограмма яблок. И что? А ничего. Получил по жопе. Зато счастье полное брюхо. Мам меня спрашивает, Ланка опять беременная? Смотрю, а у нее пузик как на девятом месяце, на втором. Ну на втором. Оказалось, это она пакет яблок слопала. Я рассказала, как лялька сыр по вытаскивала из тарелки прямо со стола, а за ворчится мне, как ляльке на мать лана слопала целый батон, а потом тазик сырого теста, а я ей как куба нашел на улице кусок хозяйственного мыла, а она мне про купкину маму Элю, но про Элю я уже не успела дослушать, потому что из операционной вынесли ляльку, которая почему-то крутила башечкой и совсем не спала. Доктор рассказала нам, что ревизия раны прошла успешно. Голосок обнаружил не был, но прогноз нам нарисовали самый благоприятный. Устюг, если он там есть, выйдет через кожу скакательного сустава. Либо он вообще уже сгнил и вышел вместе с гноем. А если не сгнил и пойдет куда-нибудь в сторону? Не пойдет. Если он там, то он выйдет только через кожу вот здесь. И доктор показала мне место, где нам нужно ждать гостя. Лапуляльки решили не резать, что меня очень порадовало. На вертеле ей еще больше дырок, вставили дренажи и велели промывать каждую дырочку дважды в день и закладывать внутрь заживляющую массь. Порадовало результат анализа. Все показатели в норме. Стафилококка нет. Воспаление снято антибиотиками, которые нам кололи в нашей ветклинике.